Глава 6. День открытых дверей. Я сижу в рабочем кабинете, где обычно проходят собрания с заместителями, и пью свежеприготовленный латте. Розалия стоит у окна, выходящего во двор, и наблюдает, как прибывают силы добровольцев, готовых взять в руки оружие и встать на защиту своей свободы, которая была им обещана. Пока Пётр Николаевич проводит оценку боеготовности и стрелковых навыков новобранцев, я через ноутбук знакомлюсь с тем, что происходит в Златоустье. Лилия выводит наиболее интересные камеры, и в этот самый момент Денис Леонидович вместе со своими людьми штурмует склад секретной службы, расположенный в подземном бункере неподалёку от города. Как я понимаю, Златоуст уже захвачен, и теперь нашим доблестным дружинникам остаётся только зачистить локальные очаги сопротивления. и подавить и накомыслие. Денисли Анидоч уже получил моё указание о необходимости захвата ближайших городов, но ответил, что сперва закончится Златоустом и только потом начнёт внешнюю экспансию. Меня такой расклад в целом устраивает и печалит лишь то, что в Екатеринбург стягиваются силы не только из Новосибирска, но и из Московского княжества. К счастью, пока что это по большей части пушечное мясо и технические специалисты, ведь если верить словам Лилии, Ни одного эксперта или, посиб бог, предвестника к нам не пожаловало. Хотя нельзя исключать вероятность, что у правительства существуют агенты, обладающие высокой ступенью развития и при этом не указанные в общих базах. Благодаря доступу, предоставленному Денисом Леонидовичем из захваченном узлам связи, у нас появилась возможность сверять лиц новоприбывших бойцов с общей полицейской базой, в которую так удачно включены и сотрудники секретной службы. Конечно, среди них наверняка найдутся скрытые агенты, но в любом случае их перемещение мы отследим без труда. В этом мире не так сильно развита авиация и ракетостроение, чтобы опасаться неожиданного нападения с воздуха. В худшем случае по нашу душу отправят вертолёт с призывателями, но его мы услышим за несколько километров и собьём без особых проблем. Вакуумный поезда и превосходство магии над обычным оружием поставили крест на военной авиации. Те же танки не так уязвимы, как условные истребители, да их эффективность в разы выше, если учитывать, что основные столкновения происходят в городах. О безумных ракет, крылатые машины и даром не нужны, поэтому летаки не полетят и бомбить не будут. Мне не совсем понятно, почему здесь не используется артиллерия, и логика подсказывает только один ответ. Все крупные бои и войны ведутся в городских условиях. Это оправдано тем, что в чистом поле и даже в лесу сражаться крайне опасно, ведь один прокачанный призыватель при определенных условиях сможет вынести десяток коллег по опасному бизнесу. Уничтожать города себе дороже, ведь борьба ведется за ресурсы и влияние, а так ты убиваешь крепостных, разрушаешь заводы. И зачем это нужно? Потому-то танки и получили популярность, ведь с помощью них и пехоты можно зачищать города, когда большинство магов будет повержено. Без стука в кабинет входит Марина. Сестра выглядит опечаленной и разбитой. Давно я с ней не общался, и, похоже, сейчас разговора по душам не избежать. «Розалия, оставь нас!» — сходу командует Марина. «Ваше благородие!» — рыжеволосая помощница вопросительно смотрит на меня. «Можешь быть свободна!» — говорю я. «Как вам будет угодно!» — она склоняет голову и уходит. Марина провожает её пренебрежительным взором, а затем садится на соседнее со мной кресло. какое-то время она буровит меня тяжёлым взглядом и ничего не говорит. Я в этот момент размышляю о том, как же меня радует Розалия. В частности, она ставит о моё указание превыше остальных и не подчиняется даже сестре с бабушкой. Нет сомнений, что ей такое положение не просто нравится, она по-настоящему кайфует от своей новой роли. Хотя Розалия и пытается скрыть эмоции, но я без труда читаю радость и ухмылки на её лице. Что тебя тревожит? нарушаю тишину. Коля, не громко начинает Марина. Мне кажется, зря ты всё это устроил. Вскрывшаяся правда ужасает, но ты подумал о нас? Мы ведь потомственные аристократы, что будет с нами? С нашей властью? Мне вот совершенно не хочется идти работать на завод. Послушай. И это если мы вообще выживем, перебивает она. Почему никто не может понять одну простую истину? Я тяжело вздыхает Если не остановить НКК, то весь мир отправится в преисподнюю. Вот скажи, почему никто не относится к моим словам серьёзно? Неужели так сложно поверить? Прости, но разговоры об апокалипсисе звучат неправдоподобно, сознаётся она. Мир существует уже очень долго и проживёт ещё столько же. Ага, конечно. Как говорится, планета в порядке это людям пипец. Мир может и будет существовать очень долго. Но что станет с людьми, когда нечисто его захватят? Разве прошлый пробник апокалипсиса тебя не натолкнул на определённые мысли? Взять тех же червей, которые вгрызаются в мозг. Чем тебе не новая угроза, против которой обычные методы могут и не помочь? И это только верхушка айсберга. А сколько подвидов твари вылезло на этот свет, ты знаешь, с чем человечество может столкнуться? Я? Это был риторический вопрос. Никто этого не знает, никто, кроме меня. Но как? Марину повышает голос. Как ты можешь это знать? Почему именно ты? Почему? Ох, решаю, что нет смысла скрывать правду. Я не тот Коля, которого ты знала. Я совершенно другой человек. Ты изменился, но это ведь из-за потери памяти. На её лице появляется тревога. Никакой потери памяти не было. Твой брат покончил с собой, и я занял его тело. Марина отстраняется и косо смотрит на меня. Прокрутив в голове все события с того самого дня, я обдумываю мои слова. твой Коля получил бы люлей от сынка графа Громова и дальше был бы терпилой. «Коля», — шепчет она, прикрывая рот рукой. «Возможно, мои следующие слова покажутся бредом, но я действительно разговаривал с Богом. Он хочет спасти этот мир, потому-то и дал мне силу, которая превосходит все, с чем вы когда-либо сталкивались. Не скажу, что я прям жажду спасать эту гребаную планету, однако мне известно, что будет после смерти, а потому мотивация жить у меня зашкаливает». После смерти, переспрашивает Марина. Твоя душа просто исчезнет, перестанет существовать, как мимолётная вспышка падающего метеора. Пух, и всё, тебя нет, руками изображая небольшой взрыв. Таковы реалии, и поверь мне на слово, ведь я уже умирал. Правда, было это в другом мире, который немного отличается от вашего. Я даже не знаю, что сказать, сестра окончательно отдвигается от меня, держась на максимально возможной дистанции. «А что тут говорить? У тебя два варианта. Принять правду или посчитать меня сумасшедшим, который готов выбросить семейное наследие на свалку истории? Выбирай. Все карты у тебя на руках». «Но стоит обратить особое внимание на мой возраст. Как ты считаешь, 18-летний щегол смог бы провернуть то, чем я занимаюсь в последние месяцы?» «Не думаю». «Уже неплохо», — откидываясь на спинку кресла и вздыхая с облегчением. Я надеюсь, ты понимаешь, что эта информация не должна выйти за пределы кабинета. Никто не должен знать правду, по крайней мере, до тех пор, пока мы не победим. И как мне тебя называть? с тревогой в голосе спрашивает Марина. Коля, я твой любимый брат. Забыла, что ли? бросает на неё укоризненный взгляд. Если не 18, то сколько тебе было лет? Много, почти в два раза больше. И жизнь моя была такой, «Твоему отцу с его контрабандой и не снилось. Я делал такие вещи, о которых и говорить страшно». «Не стоит тебя бояться?» — она вдруг встает из-за стола. «Скажи честно». «Бояться? Не думаю. Конечно, если ты не станешь совершать глупые поступки». Холодным, как лед, голосом выдаю я. «Не собираюсь». Марина выглядит так, будто перед ней сидит парень, который бросил ее перед свадьбой. «Вот и умница». Разу уж тебя в первую очередь беспокоит собственное положение в обществе, к которому ты привыкла. То не переживай, оно либо останется на прежнем уровне, либо улучшится. Конечно, есть вероятность, что мы все сдохнем, но это такое. Я, пожалуй, пойду, шепчет она и направляется к двери. И позови Азалию, будь умничкой, сестрёнка, делая особый акцент на последнем слове. Марина уходит, и я не вижу её лица, что немного печалит, ведь мне хочется понаблюдать за её реакцией, да бы понять, будет ли она держать язык за зубами. Но даже при самом плохом раскладе Марине никто не поверит, как не поверили и мне, когда я рассказывал про Бога. Разалия входит в кабинет уже через считанные секунды. Неужели она всё это время стояла за дверью? Я думал, Бестя хотя бы в туалет сходит или поужинает, но нет, она ждала в коридоре. Что-то услышала, грозно спрашиваю я, замечая, как Розалия прячет глаза. Говори. Всё ваше благородие, признаётся она. Простите меня, но я не удержалась и подслушала. Вы говорили так громко. И что мне теперь с тобой делать? Разрешить признаться, подходит с опущенной головой Розалия. После наших прошлых разговоров я догадывалась, что вы это не вы, ваше благородие, хотя мне и не положено, но я замечаю определённые вещи, которые кричат о вашей иномирной природе. Вот оно как. Из моей груди вырываются смешки. Интересно, интересно. И что ты думаешь об этом? Я очень рада, что вы такой, какой есть. Она встаёт рядом со мной и продолжает смотреть в пол. Сейчас не самое подходящее время, но раз уж так вышло, то я обязана сказать, возможно, что возможности более не представится. Сказать что? Прирываю я затянувшуюся паузу. Ваше благородие, вы столько сделали для меня, с предыханием говорит Розалия. Ваша доброта не знает границ. Ни один слуга даже не мечтает, что окажется на моём месте. Я хочу сказать, что ваша благородие Да-да, не терпели увы даю я. Говори. Я люблю вас, как скороговорку произносит Розалия, и хочу всегда быть рядом с вами. Хм, вроде бы мы это уже проходили. Или мне приснилось? Я не знаю, что сказать. Не переживайте, я прекрасно знаю, как устроен этот мир. Она моментально нарушает немую тишину. Я не претендую ни на что, просто прошу, позвольте мне быть рядом с вами. Ну и время ты выбрала, конечно, точно неподходящее. Вижу, как она пытается что-то сказать, но я продолжаю. Мне очень приятно это слышать, и у меня тоже есть к тебе чувства. Не скажу, что это любовь, дабы не обманывать ни тебя, ни себя. Это сродни привязанности. Как никак ты стала для меня самым близким человеком, которому я могу доверять. Но вот эта ситуация с подслушиванием не идёт на пользу нашим отношениям, хозяин и слуги. Простите меня, Розалия падает на колени и лбом упирается в мои колени. Я совершила глупость, прошу, накажите меня, как вам будет угодно, но умоляю, ваше благородие, позвольте мне и дальше быть рядом с вами. Сейчас не время для наказаний, глажу я по голове. Но когда всё устаканится, мы к этому вернёмся. В этот момент в комнату забегает разъярённая бабушка. Её глаза Буквально пылают ненависти. Мне даже кажется, что я вот-вот лишусь головы. Причем бабуля отгрызет ее в порыве неконтролируемой ярости. «Коля!» — кричит она. «Что ты наделал?» «Бабусь, успокойся!» — не вставая говорю я. «Что случилось?» Взбешенная старушка обходит стол и замечает Розалию, сидящую на коленях рядом с моей промежностью. Бабушка на мгновение меняется в лице, додумывая, что здесь происходит. Выглядит все довольно банально. Секретарша планирует ублажить своего босса после тяжелого рабочего дня. «Коля!» — рычит она. «Розалия, попроси Лилию, чтобы та проконтролировала нераспространение важной информации». Делаю паузу, чтобы получить вербальное подтверждение. «А затем узнаю у Петра Николаевича, как обстоят дела. Как закончишь, сразу же доложи». «Слушаюсь, Ваше благородие». Она встает с колен, клоняется и уходит. По всей видимости, в ней вновь проснулись старые привычки или провенившись, она спустилась на одну ступень вниз по социальной лестнице. Давненько я не видел от неё полноценного поклона, как-то даже соскучился. "Коля", продолжает негодовать бабушка. "Да что случилось?" я в ответ повышаю голос, но сам понимаю, что речь скорее всего идёт о Марине. "Я такой, какой есть, и с этим ничего не поделать. Не нравится? Вас тут никто не держит." Можете вместе с ней собрать свои монадки и валить на все четыре стороны. Решаю сразу же перейти в наступление, ибо нет времени и желания оправдываться. Семья семьёй, но мои родные уже давно погибли, а на этих двух прихлебателей по барабану. Сейчас идёт война, а на войне другие правила. Здесь нет места жалости. С ней? Не думивай, бабушка. Коля, ты чего? С кем это с ней? Она погибла. Чего? Теперь уже на моём лице появляется знак вопроса. Как погибло? Она же вышла от меня минут 5 назад. Вышла о чём ты? Как она могла выйти? Так, стоп, ударяю колоком по столу. О чём речь? Кто погибло? Марина? Типун тебе на язык. Бабушка делает вид, что плюёт на пол. Чего такое говоришь? А кто тогда? Всем своим видом показываю, что этот разговор мне надоедает. Трава, восклицает бабушка. Две сотки саженцев погибли. э-э, трава? А я-то тут причём, чешу макушку? Бабуля, ты хоть понимаешь, что сейчас в мире происходит? Какая на хрен трава? Моя трава! Как я теперь буду без неё? Из её глаз внуhfillётся ярость. Поставок не будет, урожай погиб это немыслимо! Я что ли скурил твои саженцы? Мы говорим на повышенных тонах, и нас наверняка слышит весь особняк. Твой алхимик со своими экспериментами. На лице миролюбивой бабули проявляется звериный оскал. Он уничтожил их. А когда я захотела высказать свои претензии, то этот хам послал меня к тебе. Ой, блядь, как меня всё заеб. Ох, за что мне всё это, кузнец? Запрокидываю голову. Ты собираешься что-то делать? Коля, так нельзя. Я всю душу вложила в это дело, понимаешь? Она выглядит так, будто у неё ломка. Сейчас позвоню и всё узнаю. Встаю из-за стола и направляюсь в коридор. И замечание ему сделай, как слуга посмел так грубо разговаривать с пожилой дамой? Вслед мне бубнит старуха. Ага, пожилой дамой. Представляю, что ты там ему устроила, что в этом признашу я. Что ты сказал, я не расслышала? Погода, говорю, сегодня хорошая. Бабушка догоняет меня и идёт рядом. Да вы проконтролировать, что я буду говорить, Элеано. И почему я у мамы и чтец и жнец и на Игреду дец? Там разгорается революция, а мне приходится выяснять, Почему и как погиб урожай канабиса? Не жизнь, а сказка. Радует ли что, что Марина пока что держит язык за зубами? Лилия должна будет за ней последить. Даже интересно, что скажет ей Розалия. Скорее всего, это будет звучать примерно так: "Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что". Ведь она же не может рассказать хакерше сам секрет, распространение которого нужно проконтролировать. Надо будет спросить у Розалии, что конкретно она сказала. Мы с бабушкой доходим до телефона, и я набираю Элиана. Алло, отвечает женский голос. Это хозяин багадельни звонит, устало выдаю я. Позови Элиана. В вашем благородие господину Элиану сейчас оказывают первую помощь, он не может подойти к трубке. Помощь? удивляюсь я. Что случилось? Ну а что он хотел? в разговор вмешивается бабушка. Пусть ещё спасибо скажет, что легко отделался. Насколько всё плохо? спрашиваю я. «Жрец прибыл 10 минут назад и сейчас занимается восстановлением гениталий господина Эллена. По его прогнозам, уйдет примерно два часа», — отвечает служанка. «Пипец!» — отрицательно мотаю головой, понимая, как досталось бедняге. «Получается, он может говорить?» «Да, ваше благородие, может». «Тогда спроси у него, почему погиб урожай». «В сию минуту», — она отходит от телефона. «Бабуля, ты хоть понимаешь, что Эллен является не просто алхимиком?» Всё наше предприятие может рухнуть, если он погибнет. Ой, всё, отмахивается она. Ещё раз такое повторится, и я отправлю тебя в лечебницу, холодно окрувно выдаю я. Коля, да как ты смеешь? возмущается бабуля. Собственную бабушку? Я всё сказал, перебиваю я. Это было первое и последнее предупреждение. Лучше возьми Марину и спрячься в дальнем углу, пока всё не закончится. Она хочет что-то сказать, но я смотрю на неё так, словно планирую вырвать кодык. Хватит с меня этих травокурских приколов. Чуть алхимика не угрохола старая наркоманка. Важблагородие, в трубке вновь раздаётся женский голос. Да, я слушаю. Господин Элиан просил передать, что куп убивает не только живых существ, но и растения. Благодарю, говорю я и кладу трубку, но телефон тут же начинает звенеть. Алло? Тут из Златоуста звонят, сообщает Лилия. Твой большой друг. Переключай, причувствуй беду, отзываюсь я. Николай? спрашивает Дениса Леонидович. Пожалуйста, скажите, что у вас хорошие новости, прошу я. Иначе я сейчас в окно выйду. У тебя там два этажа, ноги только сломаешь, подшучивает он. Не переживай, новости отличные. Город полностью под нашим контролем. Сейчас перегруппировываемся и готовимся выдвигаться в соседние территории. Фух, порадовали. Но и это еще не все. Я выслал тебе один подарочек, который мы нашли на складе секретной службы. Думаю, он тебе понравится, а, возможно, ты будешь скакать от радости. Рубрика «Интересные факты». Бабушка Николая не только любит покурить, но также является призывателем. В свое время с горем пополам она достигла ступени наставника и смогла закончить рами. А сложности возникли у неё из-за существа, которое доступно для призыва. Его прозвали Радужным или Преконом, и выглядел он действительно странно. Маленький человечек, который переливался всеми цветами радуги. Старушка периодически вызывает его во время наркотических трипов, дабы усилить галлюциногенный эффект. В бою этот прислужник не особо эффективен, а против нечистых и вовсе бесполезен. Однако бабушка Николая вложила очки развития в физическую силу. Поэтому один удар этого существа способен заколотить гениталии взрослого мужчины внутрь машонки.